Глава 9. Когда я встретила ее на лестнице возле квартиры свекрови и сняла с нее шарф, то увидела следы побоев. Кожа под глазом была истинно желтой, на верхней губе запеклась кровь от ссадины. Родным и друзьям Лила сказала, что поскользнулась на скалах в Амальфе, когда они с мужем брали лодку, чтобы отправиться на морскую прогулку. За обедом по случаю помолвки брата спинучая она разговаривала в своей обычной насмешливой манере и... Все делали вид, что поверили ей, особенно женщины, которые знали, как следует себя вести после того, как любящие мужи забьют тебя до потери сознания. Мало того, во всем квартале не было ни одного человека, особенно среди женского населения, который не считал, что Лила давно заслужила хорошую трепку, поэтому слух о том, что Стефану лупит молодую жену, не только не повредил его репутации, но, напротив, приподнял его в глазах соседей. настоящий мужчина, который умеет тебя поставить. Но я, увидев Лилу в таком жалком состоянии, почувствовала ком в горле и крепко обняла ее. Когда она сказала, что не пригласила меня, потому что не хотела показываться в таком виде, у меня на глаза навернулись слезы. О своем медовом месяце она говорила коротко, холодно и сухо. И я сначала обиделась, но потом, признаюсь, даже слегка обрадовалась». Мне было приятно думать, что Лила нуждается в помощи и защите, что она не скрыла передо мной свою слабость, как скрыла ее перед всеми остальными. Я почувствовала, что дистанция, разделявшая нас, исчезла, и призналась ей, что решила бросить учебу, потому что это бессмысленно. Кто я такая и что собой представляю? Мне показалось, что мои слова обрадовали Лилу, но тут на верхнем этаже появилась ее свекровь и крикнула, чтобы Лила поднималась. Она успела только шепнуть мне, что Стефану обвел ее вокруг пальца, и что он такой же, как его отец. Помнишь, как вместо кукол Дона Кили дал нам денег? Конечно. Не надо было нам их брать. Но мы купили маленьких женщин. И сделали глупость. С тех пор вся моя жизнь превратилась в череду сплошных ошибок. Лила выглядела спокойной, но очень грустной. Она снова надела очки и повязала шарф. Меня порадовало это «мы», Не надо было нам, мы сделали глупость. Но под конец она сказала «Моя жизнь», и это меня огорчило. «Не твоя, а наша жизнь!» — хотелось мне крикнуть, но я промолчала. У меня сложилось впечатление, что она пытается осознать себя в новом статусе и ищет хоть каких-то зацепок, чтобы не впасть в отчаяние. Прежде чем подняться на следующий этаж, она предложила «Хочешь, приходи ко мне заниматься?» Когда? Хоть сегодня, хоть завтра, всегда. А Стефана не будет против? Все же он хозяин. А я хозяйка. Лил, я даже не знаю. Я выделю тебе комнату. Можешь в ней закрыться. Зачем тебе это? Она пожала плечами. Чтобы знать, что ты рядом. Я ничего не ответила. И, как всегда, в этот час пошла гулять по городу. Лила была уверена, что я никогда не осмелюсь бросить учебу. Она привыкла к тому, что я прощавая очкастая зубрила, которая не вылезает из книг и даже не представляла себе, как я изменилась. Но эта роль перестала меня устраивать. Из-за того, что мою статью так и не опубликовали, я убеждала себя, что должна знать свое место. Нино, как и мыслила, и родился, и вырос в бедности, но только в отличие от меня подходил к учебе с умом, а с меня довольно. Пора кончать с иллюзиями и с бессмысленным трудом. Надо принять судьбу, как это сделали Кармелла, Ада, Джильола, а по-своему даже Лила. Я не пошла к ней ни на завтра, ни на следующий день, и, терзаясь сомнениями, продолжала прогуливать школу. Как-то утром я бродила неподалеку от лицея и вышла на авиа ветеринария, что тянется вдоль ботанического сада. Мысли крутились вокруг недавнего разговора с Антонио. Сын Давы, единственный кормилец семьи, он надеялся избежать призыва в армию, вытребовать прибавку к жалованию и начать копить деньги, чтобы приобрести бензозаправку. Когда мы поженимся, мечтал он, я буду работать на ней вместе с ним. Простая немудренная жизнь, моя мать такое одобрила бы. Сколько можно зависеть от мнения Лилы, — твердила я себе, — но выкинуть из головы мечты, связанные с учебой, было не так просто. Ноги сами понесли меня в сторону школы. Уроки как раз заканчивались, и я боялась, что меня увидят. Но одновременно хотела этого. Пусть кто-нибудь наконец скажет мне, что я ни на что не гожусь. Или наоборот, поможет начать все сначала. Показались первой группки учеников. Кто-то меня окликнул. Это был Альфонсо, который поджидал Маризу. «Вы что, теперь вместе?» С усмешкой спросила я. «Еще чего?» «Это она вбила в голову». «Врешь. Кто из нас врет, так это ты». Говорит, что болеешь, а сама глянь про тебя каждый день спрашивает. Я отвечаю, что ты с температурой лежишь. Так и есть. Угу, оно и видно. Подмышку он держал, стянутые резинкой книги. Лицо было усталым. Интересно, в хрупком Альфонсо тоже скрывается Дона Киль. Неужели родители никогда не умирают, а из сыновей всегда проступают отцы? Неужели и во мне рано или поздно проснется моя мать? Я тоже буду ходить, прихрамывая. Неужели это моя судьба? «Ты видел, что сделал с Лилой твой брат?» — спросила я. Альфонсо помрачнел. «Да». «Ты ничего ему не сказал?» «Надо еще посмотреть, что она с ним сделала». «А ты собираешься так же поступать с Маризой?» «Нет, что ты!» — хмыкнул он. «Уверен?» «Да». «И почему же ты так уверен?» «Потому что я знаю тебя, потому что мы с тобой разговариваем, потому что учимся в одной школе». В тот момент я не поняла, что он имеет в виду. При чем тут я? При чем тут наши разговоры, учебы в одной школе? В конце улицы показалась Мариза, она опаздывала и потом убежала. Вот и твоя девушка, сказала я. Альфонсо даже не обернулся, лишь пожал плечами и тихо сказал: Возвращайся в школу, прошу тебя. Я болею, отрезала я и пошла прочь. Мне не хотелось встречаться с сестрой Нину. Даже чтобы просто бросить ей привет, меня приводило в смятение все, что напоминало о нем. Но странные рассуждения Альфонсо оказали на меня благотворное воздействие. По дороге домой я все время вспоминала его слова. Он сказал, что никогда не поднимет руку на жену, потому что знаком со мной, потому что мы разговариваем и потому что сидим за одной партой. Он говорил искренне, в этом я не сомневалась, нисколько не боясь показаться передо мной слабаком. Я была благодарна ему за это путанное признание, которое принесло мне утешение и заставило задуматься. Мои без того не слишком твердые убеждения рассыпались в прах. Наутро я подделала мамину подпись и пошла в школу. Вечером у прудов, прижимаясь к Антонио, было очень холодно, я дала ему слово, что после окончания школы выйду за него замуж.